председатель Президиума Верховного Совета Российской Федерации А.А. А. Кузнецов. Псков. 3 августа 1981 года. 40 лет прошло. Как давно было. Кузнецов еще раз обвел взглядом монумент, яростный взгляд, шрам, изуродовавший лицо. Решительностью и силой веет от мертвого камня. Он такой и после смерти остался в его памяти. Легендарный генерал, войска которого преградили путь фашистам на Ленинград. Вот только звезда героя лишняя. Не вручили ему ее при жизни. Посмертное вышло награждение. Память тут же стала листать страницы. Вот бежит к домику, сжимая холодную рукоять ТТ, а там гремят выстрелы. А в голове одна мысль. Вот как высоко шпионы и предатели взобрались». Теперь понятно, почему и война оказалась катастрофической, и людей пачками НКВД под репрессии подвело. Изменники там окопались, иуды. Главаский лежал у стены, ярость на лице, и в то же время радость. немыслимое сочетание. Генерал был мертв. Китель весь в крови и пулями. И все. Потом как в тумане. Очнулся, когда дали в руку телефонную трубку. У летчиков в доме имелся коммутатор. соединились со штабом ВВС в Ленинграде. Приказал немедленно передать генералу Новикову информацию, что должна быть сообщена маршалу Ворошилову и товарищу Жданову. И тут же соединились с главпуром. Услышав голов Мехлиса, задыхаясь, сказал «Убит генерал Гловаский, Кабулов и его сообщники ранили еще генерала Егорова и убили батальонного комиссара Шмакова из политотдела фронта». На минуту воцарилось молчание. Мехлист словно впал в ступор, а потом после вычурной ругани только передал приказ одним словом. «Ждите!» Снова навалился туман в памяти, не помнил, как оказался в кабинете Сталина. Покрытое оспинками лицо, пронзительный взгляд вождя отдал ему в руки пакет, как следовало из надписи на нем, повинуясь кивку, сел на стул напротив Берии. Нарком был бледен, постоянно утирал платком пот, капли которого покрывали не только лицо, но выступали на стеклах круглых очков. И мехлис, сжавший свои кулаки, лежащие на столе, да так сильно, что костяшки пальцев побелели. В кабинете царила мертвая тишина, только шорох от перелистываемых страниц. И глухо прозвучали непонятные, сказанные на грузинском языке слова. Берия побледнел еще больше, хотя казалось, что такое невозможно и, чуть пошатнувшись, вышел из кабинета. И короткий вопрос уже к нему. «Генерал, говорил с вами в полете?» Ответил, что только попросил передать пакет Сталину. Если самолет рухнет, улыбнулся, мол, шутка. А потом тихо произнес. «Позаботься о Софье, если что». И больше ничего не говорил. По виду был плох, прихватило сердце. Вождь ничего не произнес, в ответ только кивнул и Кузнецов вышел из кабинета. История с Головацким завершилась через день. Генерала похоронили в Пскове, на берегу Великой, согласно завещанию. Тысячи жителей, бойцов и командиров собрались у братской могилы погибших красноармейцев 41-го корпуса. Поклялись, Псков не сдадут. Клятву свою сдержали. Фашисты так и не прорвали здесь линию Сталина. А дальше была война, изнурительная и долгая, но закончилась взятием Берлина, как и говорил Гловацкий, в 1945 году, победном, в памятный всем гражданам СССР день создания РКК и РККВМФ ВМФ, 23 февраля, когда в поверженном Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Как долго все шли к этому знаменательному дню. Память стала перелистывать страницы. Каждый день войны врезался навечно. Так он и остался членом военного совета Северо-Западного фронта, командующим генерал-лейтенант Ватутин, начальником штаба генерал майор Егоров. В конце концов немцы начали наступление веером, штурмом овладели великими луками. Главный удар на Порхов нанесла 4 танковая группа которую усилили одним корпусом из третьей. Продвигался враг очень медленно. Ожесточенные сражения шли за каждый город, что были за месяц превращены в крепости. Холм, Новоржев, Старая Русса. Столь яростных сражений он больше не видел. А потому к рекам Шелони и Черехи фашисты подошли обескровленные. Взяли с двух сторон в осаду остров, а их попытки овладеть Порховым и Шимским были отбиты переброшенными резервами. И фронт застыл здесь почти на год. Позиции покрылись траншеями. В октябре немцы попытались захватить Эстонию, потеснили 8-ю и 11-ю армии, снова уткнулись в линию Сталина и в укрепрайоны по рекам Навести и Эмбах. И это было все. Больше они не продвинулись здесь ни на шаг. Может быть, их наступление вообще захлебнулось, но в середине августа фронт лишился своей главной ударной силы, Первую конно-механизированную группу генерала Лелюшенко перебросили на Брянский фронт, который возглавил генерал армии Жуков. С ней отправлялись два стрелковых корпуса и пять дивизий, все резервы, что так бережно скопил и подготовил генерал Гловацкий. Но этого хватило, чтобы предотвратить катастрофу Юго-Западного фронта. Вторая танковая группа Гудериана была остановлена после жесточайших боев. Генерал Жуков измотал ее совершенно. Вот только удар первой танковой группы Клейста со стороны Кременчуга отразить поначалу было нечем. Над Киевом нависла угроза вражеского окружения. Пришлось отступать, выводя войска, эвакуируя заводы, сырье и технику. Фронт стабилизировался только поздней осенью на линии Чернигов-Полтава-Днепропетровск. А 10 октября фашисты начали операцию Тайфун, решили овладеть столицей Советского Союза. Вот только за два месяца передышки Западный фронт покрылся траншеями. Еще 5 августа Ставка ВГК приказала перейти к стратегической обороне. Спешно готовились резервы, решено было более не развертывать новых дивизий, остановились, не дойдя до 30-х номеров. Началось комплектование бригад, но увеличенные полки требовалось вдвое меньше времени. Расформирование стрелковых корпусов остановили. В них вводились по 3-4 бригады с частями усиления, а вот половину мехкорпусов упразднили. Танков на них просто не имелось. Танковые дивизии перевели в бригады. Большое внимание уделили созданию стратегических резервов. Выводимые в тыл дивизии спешно доукомплектовывались, те, что на фронте сражались с немцами, бесперебойно получали маршевое пополнение, что впервые было применено еще под Псковом. Тайфун бушевал месяц. Немцы едва продвинулись до Ржева, Вязьмы, Орла и встали, не в силах продвинуться дальше. Хотя ввели в сражение три танковых группы из четырех, что имелись на Советско-германском фронте. Блицкрик окончательно выдохся. Преодолеть подготовленную оборону сходу оказалось для врага крайне сложным делом, с большими потерями в людях и бронетехнике. Весь ноябрь тут шли кровопролитные бои. Красная армия только училась правильно воевать. Но уже в каждом соединении сохранялся костяк ветеранов. Значит, передавался боевой опыт. Армии северо-западного направления стали на всю войну самой настоящей кузницей кадров. К ноябрю в Ленинграде заново сформировали и оснастили 10 и 12 механизированные корпуса, но уже названные танковыми. Пять бригад, три десятка полков прорыва из тяжелых климов. Заводы северной столицы работали круглые сутки, наращивая выпуск вооружения. А его количество впечатляло. В июле 168, в августе 197, в сентябре уже 214 КВ. За следующие три месяца произвели почти 700 КВ, а также более 300 Т-50. Получили дополнительную броню около 500 Т-26 и БТ, выпустили сотню самоходок на их базе и более 300 бронетранспортеров. В декабре Красная Армия перешла в контрнаступление на всем фронте. К сожалению, враг оказался силен и отчаянно отбивался, хотя ему не хватало зимней одежды. Фашисты кутались в женские платки, даже в лохмотья, но сражались ожесточенно. Северо-Западный фронт отбил только холм и Новоржев, застряв перед опочкой и великими луками, понеся значительные потери. Западный фронт, проломив в трех местах вражескую оборону, дошел до Смоленска и Брянска, Вышел к Могилёву, но тоже перешел весной к обороне. На южном участке фронта удались лишь небольшие вклинения, и даже хуже того, в декабре наши войска оставили Одессу, которая героически оборонялась от немецко-румынских захватчиков. А 8 декабря Япония напала на США. Теперь война шла по всему земному шару. Всем казалось, что в наступившем 1942 году Враг будет окончательно изгнан из пределов СССР. Но Германия оказалась чрезвычайно сильна. И в мае нанесла сильнейшие удары, отбросив западные брянские фронты на исходные позиции. Потом последовало наступление на юге. Фашисты прорвались к Харькову и Сталину. Возникла угроза выхода внизу Вьедона к Ростову. Выйдя к Крыму, немцы месяц штурмовали перекопские укрепления и прорвались вглубь полуострова. Советские войска отошли на заранее подготовленные позиции Акманайского перешейка, что закрывал дорогу на Керчь, и стали оборонять Севастопольский укрепрайон. Это были последние успехи врага. Харьков захватить не удалось. Там Т-34 прямо с завода отправляли на передовую. Именно от него ударила к югу первая танковая армия Лилюшенко, а от Сталина Донецка навстречу ей вторая танковая армия генерала Лизюкова. Затем перешли в наступление и другие фронты. Так что к весне 1943 года Красная Армия вышла к Днепру на всем протяжении, от Смоленска до Херсона, освободив левобережную Украину, южная часть которой, от Одессы до Харькова, в приказах стала именоваться по-старому, как было до революции, Новороссией. В феврале 1943 года при посредничестве Англии и США состоялись переговоры с Финляндией. Кузнецов участвовал в них, к своему удивлению, вместе с Молотовым, Ждановым и маршалом Ворошиловым. Граница между странами осталась в соответствии с Московским соглашением 1940 года, но с учетом границы по окончании Северной войны 1721 года. Финнам были сделаны даже большие уступки. Возвращен район Алла-Курти, отданы Ухта и Реболо, что ранее были финскими, но вся область Печенги Петсаму стала советской, ибо до 1917 года входила в состав Российской империи. Немцы были выдавлены из Заполярья полностью, но вот в Норвегию Красная Армия входить не стала, лишь помогла англичанам занять тронце для обеспечения проводки конвоев, следующих у Мурманск. Именно с этого момента Кузнецова перевели в Москву, он стал членом ЦК и кандидатом в члены Политбюро, уполномоченным ГКО. Они вместе с Вознесенским фактически руководили СНК, будучи заместителями самого Сталина. В июле 1943 года, после высадки союзников в Италии, состоялась встреча Сталина Черчилля и Рузвельта в городе на Волге, носящем имя вождя. Именно здесь, большой тройкой, приняты эпохальные решения. Кузнецов присутствовал на заседаниях уже как член Политбюро. И на него стали смотреть, как на возможного преемника Сталина. Да и сам Иосиф Виссарионович однажды вечером так и сказал ему тихо. «Ты возглавишь партию, Вознесенский правительство». В 1943 году всем стало ясно – фашистский блок будет разгромлен. А Италия уже вышла из войны, хотя Гитлер спас своего союзника Муссолини. Вот только Германия, несмотря на все свое производство, включая заводы оккупированных стран, противостоять могущественным странам мира не смогла. Красная армия усиливалась новыми образцами вооружения, потоком шли поставки по Ленд-Лиз. В Ленинграде и на Урале стали выпускать новый танк ИС, фактически усовершенствованный образец КВ, вооруженный 100 миллиметровой пушкой, что проламывало броню новых германских кошек, пантеры и тигра. Т-34 с объемом в 2500 машин ежемесячно стал основным танком. На него поставили новую башню с 85 миллиметровой пушкой. А вот легких танков заводы уже не выпускали. Производство Т-50 свернули к ноябрю 1942 года, а малыша Т-60, выпустив всего тысячу танков в Москве, переработали в самоходную пушку «Оса». Вот ее производство наращивалось со сказочной быстротой. Четырехтонную машину делали на трех заводах, до 20 тысяч в год. Дивизион таких убийственных и очень дешевых пушек получила каждая дивизия, оснастив ими самоходно-противотанковые батареи. Кроме этих малюток в Ленинграде на 6 КВ, а потом ИС, стали выпускать мощные самоходки со 122 миллиметровой пушкой и 152 миллиметровым орудием МЛ-20. На фронте такие именовались «зверобоями» за отстрел германских кошек. Возглавляли танковые войска одни из лучших военачальников, двое из которых стали в конце войны маршалами Советского Союза. Лелюшенко и Черняховский, а с ними и сам Ватутин, получивший высокое звание на год раньше за победную прибалтийскую операцию. Еще трое стали маршалами бронетанковых войск, Полубояров, Родин, Горленко. Ударные войска, меч и щит СССР оказались в надежных руках. Авиация оказалась под командованием еще одного ленинградца, что с июля 1941 года стал применять новые формы ведения войны в воздухе. А потому неудивительно, что, встав во главе ВВС Красной Армии, он добился выдающихся успехов. За эти заслуги и победы Новикову присвоили высшее звание главного маршала авиации, а освобожденный Рычагов стал маршалом. К зиме 1944 года советские войска вышли на границы СССР, лишь в Прибалтике, на Западной Украине и Белоруссии немцы цеплялись за рубежи. Но было это отчаянием. В марте был взят штурмом Бухарест и нефть из плоишти перестала поступать в баки прожорливых танков и самолетов, а подводные лодки уже не так часто выходить на коммуникации союзников в Атлантике. Нефть — кровь войны, а бескровить врага значит победить. Весной война перешагнула границы еще дальше. Болгария вышла из фашистского блока, а затем последовало освобождение Греции, настолько стремительное, что это вызвало сильное раздражение мистера Черчилля. Но пока Второй фронт не был открыт, Англия ничего не могла сделать. В июне союзники высадились в Нормандии, а к осени Франция была освобождена. Но и советские войска не стояли на месте. Германские войска были выбиты из Прибалтики. Красная армия вступила на территорию Польши, Венгрии, Югославии, Чехословакии. Начались бои в Восточной Пруссии. К декабрю союзники и Красная армия подошли к уже собственным границам Германии – Исход войны стал ясен для самого тупого немца. Собственно, это и привело к заговору, в ходе которого Гитлер был взорван адской машинкой. В ноябре 1944 года «Большая Тройка» встретилась еще раз, в Ялте, где переговоры привели к появлению ООН с Советом Безопасности. И Сталин дал обещание начать войну с Японией не позднее весны 1945 года. Островная страна сама попросила СССР о посредничестве и после консультаций с США объявила о капитуляции с выполнением ряда условий, одними из которых была полная деколонизация Кореи и передача СССР южной части Сахалина и всех курильских островов. И 9 мая стало днем окончания Второй мировой войны, в которой погибло около 10 миллионов советских граждан. Кузнецов вздохнул. Империализм с его постоянным дележом мира нужных выводов не сделал. И стоило умереть Рузвельту, как США возглавил ястреб Трумен, Началась холодная война. Но запугать СССР ядерным оружием не удалось. В 1947 году испытали собственную атомную бомбу. Это стало достойным ответом на угрозу агрессии. Главное не в этом. За два года восстановили разрушения, отменили карточную систему Провели кардинальные преобразования. Название СССР стало общим для всех государств социалистической ориентации. А границы великой страны, сокрушившей фашизм бывшего союза, стали Российской Федерацией, единого, слитного и неразделимого союза трех бывших республик – собственно России, Украины и Белоруссии. И трех федеральных округов – Прибалтийского, Закавказского и Среднеазиатского – причем из входившей в последний округ Казахской АССР вывели районы с преобладанием русского населения. В обновленной России был проведен ряд важнейших реформ, экономическая с элементами НЭПа, решено было отказаться от ликвидации мелких производителей и собственников, каких было множество в странах Восточной Европы, и даже разрешить их появление снова. Сталин на съезде СССР так и сказал, «Мы все равны, и люди должны сами выбирать, как им жить». Это стало величайшей реформой во всех странах социализма. Рядом существовали и взаимодействовали государственная и негосударственная экономика. Последняя в виде артелей, кооперативов, семейных хозяйств занимала ряд отраслей группы «Б» – производство средств потребления, в то время как в руках государства оставалась группа «А» – промышленность, сырье и ресурсы, энергетика и другие важные производственные компоненты. И главное – началась демократизация. Выборы стали альтернативными с 1953 года. На них не только допускались кандидаты от профсоюзов, общественных организаций, даже создание политических партий исключительно народной социалистической направленности. Реформы продолжались несколько лет, шли с трудом. Многие деятели Коммунистической партии Российской Федерации выступали против них и даже всячески вредили, не говоря о других странах Союза, где были сильны позиции буржуазного элемента. Товарищ Сталин четко гнул выработанную им самим линию, и со временем стало ясно, что оказался прав. Так что в 1960 году он стал первым главой Союза, а после его смерти в следующем году решили назначать руководителей поочередно от каждой страны сроком на один год. И ввели единую денежную единицу, что со временем выдавило доллар, франк и фунт стерлингов из обращения. Им стал золотой червонец получившие широкое распространение и уважение, особенно в африканских и азиатских странах, добившихся независимости. «Пора уходить». Кузнецов тяжело вздохнул. Ему 75 лет. Предельный возраст для председателя Совета Старейшин Верховного Совета, который по традиции становится во главе президиума. А из Совета народных депутатов выбирают министров правительства РФ. Он посмотрел на монумент и тихо произнес, словно продолжая неоконченный разговор. «Интересно, что ты написал Сталину в тетради? Ведь ее так и не нашли, хотя упорно искали». «Удивительный ты человек, Николай Михайлович. Во многом прав, но и некоторые твои прогнозы не сбылись. И к счастью, что ошибся, и война раньше окончилась, и потерь столь ужасных не понесли». «Страшно представить, что было бы с нами, если бы потеряли те 27 миллионов. Втрое больше. А так было, кому и нашу страну из руин поднять, и прилавки товарами заполнить, и в космос ракеты запустить. И мы первые во многом, генерал, как ты и мечтал. И это первенство не утратим».